3 июня 2017 года. Война с блохами продолжается на всех фронтах. За пару потравок они понесли тяжёлые потери, но до победы ещё далеко. Через 5 минут работы снял респиратор, невозможно в нём. Села передохнуть на феранду. В небе два солнца, у гости пришли зелёные человечки с Марса, пьём чай. Да, в процессе травли насекомых выяснилось, что я не кудышный осёл, а папа нет. 4 июня 2017 года. Папа сегодня с утра проснулся в озабоченном состоянии духа и решил установить все траты, что мы понесли со дня моего приезда, дабы ответить на извечные русско-корейские вопросы. Кто виноват и что делать? Сел с калькуратором, вынес мне все мозги с требованием вспомнить все покупки и траты от 10 рублей. Сегодня папа был щедр и широк к душу, и обычно же он начинает отсчет с рубля. По причине яркого солнца и хренового сына запутался в дебете и кредите, и я с хихиканьем смотрел, как он пытается высчитать, каким это образом мы прожили три недели всего на две тысячи рублей. Мне стало жалко отца, и я стал выдумывать несуществующие покупки, естественно, умолчав о том, что доложил к этой сумме тысяч восемь. Вот это я зря сделал, потому что папа пришел в бешенство, и я узнал, что я транжира, это в переводе с матерного сленга на литературный. Однако фантазия моя тоже имеет границы, и папа все-таки заподозрил меня в подлоге. Я стал выкручиваться, чем запутал все окончательно. Папа распсиховался, сломал карандаш, а радость от того, что потрачены всего две тысячи, упорно разбивался неоспоримый факт, что это физически невозможно, если не сидеть на ржавой воде и черстном хлебе. И сказал, что вот мама, та была хозяйка, она бы смогла так, а такой раздолбай, как ты, наверняка чего-то наврал. Сидит и смотрит на меня злыми глазами. Много потратили, плохо, мало потратили, еще хуже. Варю ему вареники, то-то хорошо, и дешево совсем. Любовь — это не только страстные поцелуи и клятвы на добрый ум. Любовь — это когда совсем уже пожилой папа, до старческого безумия обожающий вареники, дождавшись, пока ты отвернешься, старается подложить тебе на тарелку пару вареников из своей чашки. 5 июня 2017 года. Папа уронил на пол полную кастрюлю бульона с собаке билки, и дело даже не в том, что белка поужинала в сухомятку, а в том, что если бы на кухне разорвался фугас, папа кричал бы меньше, поскольку это были бы виноваты враги. А тут виноваты оказались все, включая табурет, спящую на нём котасю. Просто всемирный заговор предателей какой-то. Я спасся только тем, что был в этот момент в подхожем месте. Але бестопроцентная. Однако не жить же мне там. Пришлось выйти и увидеть, что вся кухня зальёта жирной и вонючей жижей со шмётками кожи в желе. И посреди этого болота топчется мой родной отец. Снова без стопок, что? Впрочем, в этой ситуации даже хорошо. "Максим!" кричал папа как брошенный полярник на льдине. "Максим!" Больше он ничего не кричал, так как добавить к картине было уже нечего. Я схватил из шкафа большое полотенце с целью не допустить проникновения этой плескающейся жижи в прихожую, но чуть не упал, поскользнувшись в бульоне. В другой конец полотенца намертво вцепился папа. — Ты что? Это же не половая тряпка, а полотенце! — Не до того, постираем. С ума сошел! — Папа! Жижа сейчас вылезет в прихожую, и все тогда под пол затечет. Секунду жадность боролась в отце с чистоплотностью и, конечно, победила. Возьми другое полотенце, использованное, которое всё равно стирать. Я понял, что спорить с папой бесполезно, ему лишь бы было по его исхоти в тряпку из бочка для белья принялся за работу. Папа мне помогал. Топал босыми ногами в луже, проверял чистоту вымытого, кричал на бульон. Пополошу её. Надо запомнить эту интонацию, вдруг когда-нибудь в кино убийцу играть буду. Ты что сделал? Кто так моет? Я молча собирал бульон в ведро, были туда растворы для мытья посуды. Это для посуды, ты что творишь? Ну вот всё перемывать. Поминая тихим словом частный дом, в котором нужна собака, собаку, которая осталась без привычного ужина, папину старость и свою судьбу, я собрал бульон ведром и быстро вылил. Иначе папа поставил бы ведро на огонь перекипятить и вполне можно собаке дать. Едва отмыл руки от липкого жира, протёр пол на чисто, сел передохнуть. И увидел, как папа достал половую тряпку, поминаемое имя добром, теперь моют пол как надо. Ну и фиг с ним, прости, Господи. А белка поест этих хрустиков. Я тоже люблю вафельные стаканчики грызть. 6 июня 2017 года. У собаки среди лета разболелись уши. Купил пипетку и капли. По ночам за парк превращается в цирк. Так, ну над моими ушами поиздевались колбасас едина, теперь можно немного пошалить. Собака Белка оббегает веранту по часовой стрелке, потом против часовой. Папу мы уже не боимся, больные уши, в которые я ежедневно закапываю рубль, так по 50 в каждое. Дали нам одноразовый на ежедневный пропуск в дом, и мы им пользуемся вовсю. Можно опять громко топать когтями по деревянному полу, радостно вырыкать и да, Катася Где-то здесь обитает Катася. Сейчас мы её найдём. Катася мирно дрёмала на старом сундучке, где хранятся сахар и соль, а теперь с недовольством, граничащим с брезгливостью, смотрит на эту собачью карусель. Собака Белка понебрацки наступает на неё ногой. Катася: "Друг, отстаньте от меня". Катася: "Ты спишь, а жизнь прекрасна. Ну вашу мать!" Собака-белка бесцеремонно переворачивает кошку носом так, что бедная старушка чуть не падает в ящик с луком. Шипит на собаку из последних сил. «Я змея! Пошла вон! Я змея!» «А-а-а! Мой белый, то есть тьфу, желтый господин! Наша Катасия сошла с ума! Лопни мои глаза, не вру! Смотри!» Белка снова наступает Катасии на живот и торжествующе смотрит на меня. «Я змея! Ш-ш-ш!» «Вот, видел? Ее пора в утиль!» Белка, отстань от Катасии. «Да кто пристает? Кто? Вот опять!» «Ш-ш-ш! Пф! Тьфу, а по сусалам!» «Э, Котася, приди в себя! А что ты ела сегодня, чем щечки пахнут?» «На! Не попала, не попала, потому что я ловкая хищная зверюга, а ты пыльный мешок!» «Максим Викторович, что вы смотрите?» «Ах, можно же проверить меню и под хвостом! Вообще офигела! Да пошла ты!» Кошка Ката делает неловкий прыжок, старостью подводит, и она так грохается то в хохенький синий тазик с сеткой лука. А, попалась, теперь ты моя, облизать. Быдло тупое, быдло. Ха-ха, я быдло было, быдло, мне весело. Ничего, переживу. Интеллигенции не такое терпел. После того, как я остановил бульонный потоп, я немного вырос в папиных глазах, не зря сын наростил Не то чтобы улыбается, но хоть почти не кричит уже сутки. Впрочем, может быть, ему просто не хватало приключений. Я тоже их когда-то любил. Всё-таки кровь-то у нас одна. Хотя, если честно, приключения вроде вчерашних у нас бывают каждый день, пусть и не такого разрушительного масштаба. А папа в возрасте. 78 лет не шутка. Плюс эти гадские инсульты. Да и я не, не слишком молод. Хотя я никогда не думал, что все годы работы охранником и в доме инвалидов имели, по сути, один смысл – облегчить жизнь своему отцу. Вот уж где нужны выдержка и хладнокровие, вот где необходимо быть то лисой, то львом. Знания и навыки, приобретенные за годы работы в Германии, просто бесценны. Стресса много, конечно, плюс еще ведь и бюрократические процедуры со всеми вытекающими, и если бы я столько не ржал, тяжело бы мне пришлось. Чего стоит одна катасия, которая по старости лет постоянно рухается во сне со своего любимого пуфика и возмущённо вопя залезает обратно, как и папа виня в этом всех вокруг. Вчера обратил на это внимание отца, кохрапящая кошка снова стала разваливаться. Хихикали вместе как мальчишки, и никто грешным делом в катасию не разбудил, чтобы предупредить падение. Бац. А что, кто из вас это подстроил? Такие вот армейские приколы у нас в полуразвалинном доме. А с утра сегодня я возился с бумагами и приехал только к обеду. Пожрать приготовил ещё вчера, и, и лёг вздремнуть часик. За это время пришёл папа. Как и говорил, после истории с бульоном он до сих пор добрый и даже не стал меня будить радостными криками по какой-нибудь фигне, а сразу пошёл убирать за собакой то, что скопилось на заднем дворе за несколько дней. Всё некогда мне было. А папе это делать в силу риска ухудшившейся координации движений стражайше запрещено. Поскользнулся и упал в это самое, зачем пришёл. Встать было тяжело, и папа стал звать меня, чтобы разделить с ним праздник жизни. Я же мирно спал. Папа покричал ещё немного, понял, что спасать его никто не придёт, и кое-как встал сам, вернулся домой и выорвался за всё сразу. Я сонный, заторможенный жизнью, вылез в одних трусах в прихожую и увидел отца, похожего на шоколадного человечка на солнце. По крайней мере, я внушал себе, что это шоколад, счищая слои с слэйс папиной одежды, приговаривая: "Не лазай в собачье дерьмо, не лазай". Стираемся теперь. Помытый папа ходит в банном халате, и мы приняли закон, по которому к следам собачьей жизнедеятельности он на пистолетный выстрел больше не подходит. За это папа утвердил в доме мое новое мусорное ведро. Видя мое лицо, лицо старого еврея, смотрящего на сожженную веселыми гайдамаками лавку, он решил меня приободрить, выкинул в ведро последнюю салфеточку с пола и сказал, «А ведро-то твое вроде приживается». 7 июня 2017 года. Иду домой и слышу заливистый белкин лай. Выхожу за поворот и вижу, что возле нашего забора стоит соседский пёс. Тоже овчарка, по виду помесь кавказской с немецкой, чуть более полугода утрудно. Ну. Мне он нравится, большой, пушистый такой, флегматичный, на медведя похож. Привет, ты что тут стоишь? Так как всегда, хозяева у ворота не закрыли, я и ушёл погулять. Белка надрывается в истерическом крике. Ахренел, ахренел. Мой знакомый не обращает на это никакого внимания, не спеша ходит вдоль ограды, подходит ко мне, трёт свою руку пушистой мордой, похожей на волчью. Соседи иногда забываются перед калиткой, и тогда этот хвостатый парень лазит по нашему посёлку. Слушай, а у тебя нет чего-нибудь пожрать, а? Я же расто, так охота. В сумке квасы и бумаги только. Да вижу носом уже, а вторучки ещё. А, принеси. Ладно, принесу. Белка ворочавы изо-под ворот, а так, что кажется, шкура на её морде лопнет. Из неё сейчас вылетит кровавый зубастый скелет, полный ревней и ненависти. Отойди от него, тварьюга, это мой человек, отодвия я сказала, открываю ворота вместе с застрявшей под ними головой собаки Белки, которая пялится задом. Захожу на кухню. Поделитесь, госпожа Катася, с соседом. Возвращаюсь на улицу, захлапываю калитку, даю приятелям мягких куриных хшмётков. Спасибо. Чавка-чавка-чавка. Ну это, блин, вообще. Мне кажется, у белки сейчас будет инфаркт. Сосед поел, потёрся об мне об руки, говоря спасибо у Достоев хрипящую белку взглядом, демонстративно обмочил наши розы и, повеляв мне на прощание пушистым хвостом, неспешно пошёл совершать вечерний мацион по посёлку. Я приподнял ворота, и белка, выскользнув, визжа, кинулась на меня аптерации метить. А я вот думаю, подрастёт скоро парень, поженить их с белкой, что ли? Заведу тут псарню, породу назову корейская несъедобная. Красиво же. Парень большой, основательный, добродушный. Стерпится с любится. А курицу белке из-за слабых почек и аллергии всё равно нельзя. 8 июня 2017 года. Папа заботись о сыне, вчера вечером выгреб из моей поясной сумки все деньги и аккуратно положил рядом с ней. Зачем с собой таскать всю сумму, твою сумочку с ремня срезать для карманника 5 секунд. А сколько надо, столько со стола возьмёшь. Так рассуждал папа, но будучи интровертом, совсем забыл меня об этом предупредить. Я же с утра, уносясь по делам, естественно, схватил в спешке джинсы и умчался без копейки денег. Папа оставил мне какую-то мелочь в кармане на проезд, но, будучи добрым, но рассеянным юношей, обсчитался. В маршрутке я обнаружил, что гол как сокол и платить за проезд нечем. С антонацией «Подайте, люди добрые!» и, предлагая за проезд то анекдот, то жвачку, рассмешив водителя, доехал до места. Порешав вопрос, как оказалось, я не взял с собой одну из бесконечных бумаг, но, слава богу, девчонка-служащая оказалась доброй. Я поперся пешком по жаре через полгорода до первого друга. Обалдевший от всего этого, заблудился в переходе и потерял ориентацию. Обратившись к пожилой продавщице цветов с безотказной формулой «девушка», после которой женщины в возрасте скажут «все», был направлен вдоль по улице с напутствием «иди по левой стороне, там тень, а то у тебя такое лицо». Выручил встреченный Витя Бабанин, как раз собиравшийся везти свой итальянский велосипед, которому не подходит ни один симферопольский насос, на надувку шин к другу. Витя вместо тринадцати дал мне двадцать рублей и сказал, что если я приду к нему в гости, то чтобы в левый лифт не садился. В этой многоэтажке их целых два, видимо, чтобы пока один не работает, второй поломался. Левый вчера упал с девятого этажа вместе с пассажиром. К счастью, за пару этажей до трагедии лифт проснулся и притормозил. Человек отделался шишкой на голове, который ударился о потолок. Я подумал, что этот пассажир теперь обеспечен телегой до конца своих дней. Редко в какой компании откажутся послушать, как человек упал в лифте с девятого этажа из уст самого упавшего. Витя же сказал, что просто лифты новые, вот и падают. 10 июня 2017 года. Нас с папой пригласили на юбилей его давней ещё маминой знакомой. Максим, почему ещё не одет? Потому что я соберусь раньше тебя. Иди и оденся. Папа, я успею. Нет, иди. Иду, одеваюсь. Буду париться, что делать? Где же мои очки? Папа не спрашивает, он просто рассуждает вслух. Ищем очки. Вернее, ищу я, папа потерял очки, растерян ходит кругами, делает вид, что он без очков ничего не видит. Вот они, когда уже научишься класть всё на место. Ты пои-учи меня ещё. А ложка где, обувная ложка? У папы игра. Он, использовав предмет, продолжает теребить его в руках, познавая его суть. А ноги уже куда-то идут. Потом папа неохотя оставляет его где-нибудь. Я уже рад, что он использует предметы по назначению. Но в результате даже такая вещь, как обувная ложка, может оказаться в ванной, например. Что за ботинки ты привёз? Папа вместо того, чтобы надевать ботинки, ругается с ними. Мне некогда хихикать, мы уже опаздываем. Я ищу ложку. Левый, левый ботинок жмёт, а правый нет. Это почему так? Я виноват, что ли, что у тебя разные ноги? Папа сердито смотрит на ботинки, где они ловко жмутся друг к другу. Прерывая этот молчаливый диалог, сую папе найденную под телевизионной полкой ложку. Ах, вот она, я её туда не клал. Ложка сволочь, я знаю, ползает тут. папа надел ботинки. Зазвонил телефон. Да, сейчас выходим уже. Папа задержался из-за дождя. Промок, я промок. Выходим. Папа закрывает калитку сам, мне он не доверяет. Вдруг я опять на один оборот закрою, а надо на два. Если по-другому, эта несносная собака выскочит, укусит кого-нибудь, и мы будем платить штраф. Закрыв калитку, мы выясняем, что взяли два зонтика и ни одной трости. После короткой борьбы старость держивает вверх и идёт за тростью сама. Папа, оставь дома один зонтик, оставь нам этот, он большой. Нет. Почему? Он плохой. Папа возвращается в дом, слышно, как он зовёт трость. Видимо, трость понимает, что если она не материализуется, ей не сдобрать, и находится достаточно быстро. Гордый собой папа возвращается ко мне. Идём, опоздали, конечно, из-за тебя, говорил, одевайся. Идем по просыхающей земле. Благо, знакомые живут недалеко, настроение улучшается. Собака-белка разделяет со мной радость, тигривый тыкаясь мне головой в бедро. Ведь мы идем в гости всей семьей, а Катасю оставили. Ты, паршивка, зачем выскочила? Максим, почему собака идет с нами? Потому что ты не закрыл калитку. Я ее вроде закрывал. Возвращаюсь домой, тягая с собой за ухо собаку-белку, которая визжит, что тоже хочет в гости. Калитка на распашку заталкиваю, опирающаяся в щерку во двор. Не собака, а осёл какой-то. Возвращаюсь к отцу, который уже за 100 метров начинает смотреть на меня укоризненно. Ты что так долго ходишь? Мы же опоздаем. Подходим к дому ювелира. Будем дарить деньги, что же ещё? Действительно каждому нужна вещь. У ворот выясняется, что мы забыли подарок. Папа сам его упаковал в конверт и, увлекшись этим занятием, видимо, оставил на столе. Усадив отца за стол, потихоньку пытаюсь смыться. Кажется, никто не заметил этого позорища. «А вы куда?» «Какая-то незнакомая мне гостья, симпатичная блондинка лет тридцати». «А я с Украины. Вы вернетесь?» «Наверное». В этот момент папа роняет салфетку с колен под стол. Ругает салфетку, но та и не думает находиться. Лезу за ней шары по полу, нечаянно касаюсь голой ноги украинской гостьи. Та подчёрнутая радостно вздрагивает и задрав скатер, приветливо мне улыбается. Ку-ку, блин, салфетку бы лучше подняла. Уже у двери слышу, как кто-то торжественно поздравляет юбиляра. И в этот замечательный день мы поздравля- Максим, подарок я, кажется, положил на подоконник. Мне кажется, я сердито посмотрел на отца. Он обиженно отворачивается. Иду домой, наслаждаясь тишиной и покоем. Конверта с деньгами ни на столе, ни на подоконнике нет. Нахожу конверт под столом. Наверное, котася опять бродило по скатерти. И услышав скрип открываемой калитки, быстро смылось, в спешке смахнув его хвостом. Смотрю в зеркало. Ничего так затормошенный пожилой дядька. Не для украинки на себя смотрю. У меня мальчик 80 лет, не до того. 19 июня 2017 года. Собирал черешню, поспела. Дерево уже 2 дня призывно качало ветвями, и разве что не мычало в окно, будто недоенная корова. Шёл по заросшему малиной дворику. Колючки царапали мне голые ноги, но это было приятно. И я улыбался, представлял, как всего пару лет назад эту же самую черешню собирала моя мама. И эта же малина царапала ноги ей. И на шее ее висел этот же голубой короб для ягод. Это ведь та самая черешня. И малина та же. И мама. Вот она. Это теперь я. Поднимал упрямо гнущиеся ветки, покрытые брызгами сочных ярко-красных ягод, налитых светом и соком так, что готовы были взорваться меж пальцев. И каждая ягода поворачивалась ко мне самым красивым боком и призывно кивала «Возьми, возьми и меня». Крупные ягоды сами падали мне в ладонь. Пахло травой, солнцем и влажной древесной тенью. Папа руководил процессом издалека, убеждая меня брать красную черешню, а зелёную оставлять. Бросил мне в голову ещё один коrup попал, но я этого даже не заметил. Голубой коrup быстро наполнился алыми ягодами, и дерево на прощание уронило мне на вершину этой летней горы два своих тёмных листа. Теперь собирай мои ягоды ты, и учи сказала мне дерево. Приходи ещё за шелестело малина, показывай свои свежие зелёные колючки. Я к ину головой, конечно, приду. Всё-таки в частном доме что-то хорошее есть. 13 июня 2017 года. Я бьюсь за папу. Мне нужно избавить его от самого страшного, что может ждать человека. Одиночество в старости. И долги надо отдавать, даже когда тебе о них не напоминают. А родители разве напомнят? Да и то до конца всё равно не отдашь. При всех недостатках у меня есть одно хорошее качество. Если нужно, я иду до конца. Если что-то стоит того, чтобы за него костьми лечь, лягу и охот не буду. Это стоит. Папа интеллигент старой закалки, бороться за жизнь ему трудно. Да и не надо, ведь я не интеллигент, борьба сейчас для меня, а кто-то должен жить для музыки и прекрасного. 14 июня 2017 года. Купил папе на ужин хорошую копченую рыбу, большую такую. Это не так просто, чтобы папа меня этой рыбой по роже не отхлестал, оторвал этикетку и решил наврать, что в магазине ее уценили в половину. Ну, она правда куплена по акции, но не так, чтобы прямо в полцены. Прикинув ещё раз, я убрал заставшуюся сумму ещё процентов 30 и уже эту стоимость решил назвать папе при допросе. Если допыток не дойдёт, обойдусь строгим выговором с занесением в личное дело навсегда и изъятием его при каждом удобном случае. Прокрался домой и быстро распаковал пакет, пока папа ещё возился в кровати. У нас обязательный послеобеденный сон. Папин ниггл свои связки должны иногда отдыхать. Пакет я мгновенно запихал в сумку для сумок. Есть у нас и такая. Пакетики тоже денег стоит, и папа готов оплакивать каждый новый словно бродяга последние порванные штаны. Максим, папа как лев пробуинголос перед вечерним рёвом. Чего? Пришёл? Папа тянет время. Надо придумать причину для крика. Чем мы будем ужинать? Обещал, что ты будешь готовить, и ушёл тёте Иритере. Готовлю уже. Папа выходит на кухню, несколько всклоченный после сказочного мира сна. Его оттуда явно выпихали за скверный характер. Подозрительно смотрит на меня. «А чем это так пахнет? Ты опять что-то купил? Мы же еще не доели!» – перехватывая отца на разгоне. «Ой, ты знаешь, так повезло, шатался по магазинам, а по ним надо ходить, смотреть, где дешевле, и нашел такую рыбу за копейки, даром практически». Тут главное почаще моросить, создавая поток информации и быструю смену картинок. Цыганский гипноз. Папа смотрит на безголовую рыбину, щедро развалившиеся на новой клеенке. Копченая? Дорогая вроде. Но мимоходом вкрученные мной слова «даром повезло» и «копейки» подмикивают папе из подсознания, сбивая его боевую стойку. Да и запах волшебный, который дошел уже и до моей спальни, слышу, как там заорала котася. «Мне-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Ну, ладно, взял и взял. Молодец. Давно рыбы не ели. Хихикает, чищу картошку. У нас есть ещё свежие огурцы, и ужин обещает быть царским. Папа был взят тёпленьким с постели, операция проведена безупречно. И всё бы было совсем хорошо, если бы повторять её не приходилось каждый день с переменным успехом на войне, как на войне. 15 июня 2017 года. Сегодня везу папу на плановый медосмотр в поликлинику. Ехать туда даже с учётом возможных пробок максимум 40 минут. Папа поднял меня с рассветом, за 3 часа до выхода из дома специально набрав мне проназначенное время приёма. Вдруг опоздаем. Что старые, что малы, оба не дают спать и орут. Детей бить нельзя. Вот так хочется его укусить, прямо вот два раза цапнул бы. За ухо и за палец. Папа последний месяц еле передвигается. Он и раньше не твердо на ногах стоял, хоть и бывший спортсмен, но папа легкий от природы, не от мира сего. Тонкой настройки на мир человек. Идет, опираясь на мою руку. Мы одно существо о четырех ногах, плюс треснувшая недавно трусточка. Папа, красный свет. Пошли, пошли скорее, вот еще ждать. Под машину торопишься? Это у вас в Германии так заведено, а тут? и правильно заведенно в Германии. Вот ещё тёти и дяди. Усмехаюсь. Где и кем был тот человек, у которого папа заимствовал это выражение, которым он на улице заменяет привычные матюки. Интеллигенты они же только на детей своих модерятся, а на улице никогда. Впрочем, папа стал гораздо меньше выражаться после того, как я стал грозно сдвигать брови над переносицей и громко хать в ответ. А ну не трогай нашу маму. присловие мама папа разом теряет боевой дух что-то меня назад опрокидывает а что ты идёшь как на параде наклонись вперёд у меня не получается посмотри на свои ботинки просто посмотри не выходит папа крепко держит меня за руку это правильно со стороны кажется что это я маленький у него приятная сухая слегка прохладная ладонь ощущение светлой старековской чистоты от неё Я знаю такое прикосновение. Оно бывает часто у немецких не злых стариков. Вот, а когда дойдем до кабинета, ты обязательно останешься меня ждать у дверей. Ну, само собой. Но в кабинет не заходи. Почему? Папа молчит, делая вид, что не услышал. Доехали до поликлиники за 15 минут. Вот уже входная дверь. Папа тяжело дышит, устал. Что ж такие ступеньки-то высокие, пока молодой был, не замечал. Новый мир. Да пошел он, такой мир. Вот ты зря так. Наверное, раньше это был дом офицеров. Поднимаемся к кабинету окулиста. У папы один глаз не видит, второй на контроле. Занимаем очередь, папа опускается на стул. Я нахожу ему временную подружку из числа ожидающих старушек. И пока они точат лясы, смываюсь на улицу. Малек передохнуть и глотнуть кофе где-нибудь. До нашей записи еще час. Про кофе я папе не скажу, он меня заставит его отрыгнуть и отнести обратно за полцены хотя бы. Забегаю в сапожную мастерскую узнать, могут ли они починить папину трость. Я бы купил ему новую, но она сразу придет в негодность, папа ее о мою спину сломает. Возвращаюсь к отцу, ну, полчаса можно и подождать. Где ты был? Узнавал про трость. Врешь, наверное. Дык. Дверь кабинета открывается, наша очередь. Так, ты ждёшь меня здесь, понял? Да почему? Я хочу сам слышать, что скажет врач. Я тебе сказал в кабинет, чтоб ни ногой. Хорошо, папа не кричит только. Папа скрывается за дверями, подглядываю в щелочку. Зачем спорить, если я могу подслушать у двери? Врач, женщина слегка за 60, со следами былой, но несомненной красоты на лице и даже в теле. Да и густые и русые волосы, заплетённые в две толстые косы, уложенные венцом на аккуратной голове чего стоит. Папа элегантно и небрежно опирается на трость, главное, чтобы она не подломилась. Захожу в кабинет. К отцу не подхожу, пусть выпендривается, но с такого расстояния я точно успею его подхватить. Здравствуйте, я сын Виктора Васильевича. Заходите, конечно, садитесь. Папа смотрит на меня как каменный гость на Дон Жуана. От возмущения у него даже перехватывает в горле. Ты зачем сюда пришёл, а? Скажите, а папе можно кричать? Кто кричит? Я не кричу. Былая красавица улыбается, встаю поближе к отцу, теперь она улыбается нам. У папы хороший вкус. Да, кричать здесь незачем. А он кричит постоянно, да так, что боюсь у него вены на лбу лопнут. Ты чего несёшь? Ой, вы знаете, папа, мужик горячий, силы много еще, как гаркнет, у меня штаны мокрые. Женщина-врач вежливо смеется. Папа замолкает и переосанивается. Он и в молодости такой был, ничего не изменилось. Да и сейчас, он ведь недавно работал еще. Ну и хорошо, не физическая же работа была. Что вы, интеллектуальная, да он и в доме все сам делает. Папа смотрит орлом и говорит. Да. Я про себя добавляю. Уж. Я пока на ногах стою, буду искать работу. Без меня-то они не справятся эти молодые инженеры. Они разве что знают? У папы 7 авторских свидетельств на изобретения, правда? Вот молодец, надо же. Беру рецепт на капли. С глазом всё в порядке. Второй день восстановить, это я и так знал, но спросил на всякий случай. Выходим из кабинета, сажаю папу на стул, а сам несусь с выданной бумажкой в кабинет номер 10. чтобы взять вторую, потом в кабинет 16, чтобы поставить на первую печать и наконец вернуться обратно, чтобы подписать вторую. По дороге встречаю приятеля Татарина, весёлого парня, работающего в этой поликлинике врачом-анестезиологом. Папа смотрит на меня с гордостью. Надо же, сын обнимается с человеком в белом халате, с настоящим врачом. Спускаемся с папой по крутым ступенькам. Ты все бумажки взял? Все. Точно? Папа, если надо, я немец. Лекарство, выписанное во папе, нет в Крыму. Когда будет, неизвестно. Позвонят. Хорошо, что у нас есть запас. Славный день на улице, ни холодно, ни жарко, и папа повеселел. Уже в автобусе теребит меня за рукав. А что ты в поликлинике не сказал, что у меня разряд по гимнастике? Вот в другой раз скажу. Нельзя сразу перед женщиной всё раскрывать, должна оставаться интрига. Да какая интрига, глупости ещё. Но ты раз уж тебе так хочется, заходи со мной в кабинет. Ладно. Собака-белка нашла ежа в траве. О, привет, ты кто? Да отстань ты. А ты забавный. Давай друг. Ох, мама, дела, дела, дела. Ах ты такой сикуй. Подхожу. Белка, да отстань ты от него. Прикинь, сволочь какая. Красовок уйди с дороги. Мой хозяин пришёл. Сейчас он тебе пинка. Пофиг мне, всё пофиг. А я подумал, что еж — это, в сущности, та же крыса, только интроверт, без хвоста и в иголках. 16 июня 2017 года. Сегодня небо лопнуло, а земля разверзлась, потому что мой папа, трам-пам-пам, потерял кошелек. Вы не в состоянии оценить масштаб катастрофы и концентрацию яда в моих словах. «Слушайтесь, папа!» Что такое мой почти 80-летний папа, вы уже знаете. Так вот, папа потерял. Не нашел, не выхитрил и не сэкономил. Он потерял кошелек. Судьба имеет чувство юмора и обращается с ним, как тиль уленшпигель. Оборжет что угодно, если это может быть смешно. Ни капли жалости нет. Я покупал творог, доставал, может, мимо кармана положил. В туалете на москальце он выпал. Вот тетя и я тире. Тери... Ясно, ряжён обследовать каждый сантиметр дома. Хорошо, что хоть объявление о продаже на фонарных столбах, попы не догадался заставить меня клеить. Кошелёк, я потерял кошелёк. Маленький такой кошелёчек. Попы ещё не пережил потрясения. Почему бы не потерять старые очки, например, или потёртую шляпу. Всё это теряется дома и рано или поздно находится. Нет, надо было потерять кошелёк навсегда. А в нём целых 200 рублей. мовеньких совсем, двумя бумажками. Папа сердито смотрит на кусок творога. Творог предатель. Я хихикая ношусь по дому в поисках того, чего в нём нет, и радуюсь, что папа не требует ехать в туалет на мускульцо, выламывать закрытые двери в клазетах и допрашивать сияющих орлами мужиков. Вот наложили бы кирпичей. Папа, не переживай, ну потерял и потерял, и хрен с ним. Папа в минуты душевных потрясений становится очень внушаем. Поэтому он тихо внимает мне и не кричит уже полдня. Всего-то за 200 рублей куплена долгожданная тишина в доме. А кошелёк я нашёл. Да. Обыскал весь дом и обнаружил его в кармане папиных брюк. Папа, решив забыться от горя сном, уже лёг на кровать, накрывшись головой, спрятавшись от этого жестокого мира, забравшего у него самое дорогое. Танцуй Чего? Отстань. Я твой кошелёк нашёл. Папа разом садится в кровати, обнажая свой могучий торс. Кошелёк? Где? Вот. Где он был? В твоих брюках. Папа недоверчиво рассматривает кошелёк. Это мои брюки точно? А чьи ещё? Вы думаете, папа обрадовался? Ну, секунды 3 он был рад. Но потом он открыл кошелёк и обнаружил там не 200, а целых 700 рублей. Папа выдерживает потрясённую паузу. Смотри, тут ещё больше денег. Папа, ты богат. Почему ты такой грустный опять? Ох, ни фига себе, это сколько же я мог потерять. Папа снова сокрушённо падает в кровать и накрывается с головой. 17 июня 2017 года. Все мечты моего детства исполнились. Так странно, наверное, это счастье. Помню, моя тётка дала нам с двоюродным братом задание написать на листочке все свои желания. Одно из моих было: хочу понимать язык животных. Так и получилось. Понимаю даже воробьёв во дворе. Лучше б я тогда про женщин написал. Вечерний разговор отца с сыном за чаем. Ты отец или истеричная баба? Папа, ты пойми, мне сейчас и так не просто, если ты ещё меня долбать будешь. Между прочим, в твоей Германии родители выпихивают из дома своих детей в 18 лет и забывают о них. Вот так. Это очень трогательно, когда разные вредные деды, которые по молодости лет даже на танки в Германию не въезжали, начинают мне рассказывать, как живут люди на западе. Я уехал плохо, я приехал ещё хуже. Да, а у тебя отец сволочь. Нет, это дети у тебя, сволочи. Нет, это я, сволочь, получаюсь. Тебе обязательно надо кого-то, сволочью, обозвать? Это еще что? Папа в сердцах, когда мы с ним душили блох в последний раз, называл меня продуктом жизнедеятельности. Я охренел и, сорвав респиратор, попросил дополнений и разъяснений. Я вроде так не выгляжу. И если и пахну, так только дихлофосом. Папа понял, что брякнул лишнего и стал врать, что ему послышалось. как я в свою очередь назвал его раздолбай. А я просто выл через маску, что не с матерью дом раздолбали. О, ты молодой, а такой злопамятный. Да, у меня хорошая память. Я помню, как ты родного сына назвал дерьмом. Не называл, называл. Папа делает вид, что давится хлебом, откашливается, но по хитрым глазам вижу, что он просто тянет время, подыскивая аргументы. Ты пойми, в дерьме нет ничего страшного. Подумаешь, это же не мат, а вот раздолбай Я тебе не называл так, это ты меня назвал. Нет, это я теперь сволочь получаюсь. Нет, я, а ты так сказал. Память хорошая, хорошая. Вот и книжки пиши тогда, писатель, блин. То сволочь ты писатель. Не могу же я папу назвать писателем, он конструктор. Вот ты был лучше маму так контролировал, когда она дом ломала. Ты знаешь что? Надоел. Не трепи мне нервы. Ты чего опять весь стол стаканами заставил? Опять на компьютера прокинешь воду на ноутбука, прокинул ты. С тобой говорить, как в дерьмо нырнуть. Бескомпромиссный тон беседы начинает доставать. Беру очередной стакан с чаем и ухожу. Папа садится за свой ноутбук. Через минуту начинает хихикать, кино смотрит. Тихий Дон, прекрасная комедия, видимо. Есть люди, которым всё как с гуся вода, и без разбора, как без пряников. Писатели не такие, а вот конструкторы это просто жесть. 18 июня 2017 года. Самая большая трудность в том, что в моём мозгу кэш не слишком вместительный. Слишком много информации, которую надо обработать, найти решение и уже не дай бог не забыть. Надо думать за себя, за бюрократию, за папу. Куча мелочей плюс ежедневные задачи. Дело в том, что у папы вчера был день рождения. А я не поздравил, просто не щёлкнул будильник в голове. Там у меня 20 заводов стоит. Как назло интернет сейчас работает через раз, до отца и сестре не дозвонилась, и мне никто не напомнил. Так по календарю день и прошёл. Тихий такой день. Отец вчера ходил непривычно светлый, видимо, ждал, что я его поздравлю. Он даже плов сварил. А я заторможенный всеми делами последних недель просто не среагировал. Поздравил сегодня, но это уже спасибо за вчерашние котлеты, конечно. Многие промахи можно простить, но вот этот никак. Хотя на то и родители, кому как не им. Папе 79. Дернем с ним сегодня коньяку по 20 грамм. Живи 120 лет, дорогой. 22 июня 2017 года. Я сделал непростительную ошибку, скажем так, отпилил себе руку, чтобы показать, что я ничего не боюсь. Показал. Но без руки как-то неловко, да и соднит слегка. В данном случае у меня соднит муск. Потому что сегодня я решил побаловать отца и купил ему его любимых вареников с картошкой, к которым была преступно и разорительно примешана обожаемая папой печёнка. А они А круглые белые падлы аж на 15 рублей дороже просто картофельных. Но и этого мало. Замотанный разнообразной деятельностью, я забыл оторвать этикетку и был пойман с поличным. Папа так на меня кричал, что я теперь буду вздрагивать при словах вареники и грёбаные. Сочетание этих слов будет вызывать у меня нервный срыв. Я мрачно отбрехивался, как отпетый уголовник на допросе, но следователь был опытен и неумолим. Папа заявил, что раз так он не желает жить со мной под одной крышей и чтобы я убирался на все четыре стороны из его дома. И тогда я применил запрещённый приём. Самое страшное для отца это когда ему стыдно. Папа-то опять ляпнул то, за что тебя будет мучить совесть. Отец испугался, как ребёнок, которого бросили в тёмной комнате. Он резко замолчал и стал почесываться. Его совесть быстро анализировала весь поток непечатного красноречия, пытаясь найти виноватого. "Мне уже было один раз стыдно", растерянно сказал папа. "А ведь я твой единственный сын", продолжал изгаляться я. Папа был раздавлен. И тут бы мне остановиться, но как зашуганный мальчик, которому наконец удалось крепко дать по сопатке задирающему его хулигану, я переборщил. Я думаю, тебе будет очень стыдно, очень. Говорю же, уже один раз, но тут папа внезапно переменился в лице, перестав почухаться. Мне было стыдно. На лице отца засияла торжествующая улыбка человека, одержавшего победу над собой. Было, и ничего не случилось. Я схватил сумку и в смятении бежал из дома. Папина совесть теперь за него. А я и один на один с ним не дерюсь. 24 июня 2017 года. Папа снова накричал на меня и заявил, что больше не хочет со мной жить. Я не выдержал, снова схватил сумку и бежал переночевать к другу. Это очень тяжело оставаться, когда тебя выгоняют. Я всё понимаю, папа болен и надо менять врача. А меня? Меня кто поймёт? Отца, кошку Катасю и собаку Белку я уже день не видел. Завтра вернусь. А сейчас пусть думает, что он меня выгнал из тёплого дома в дождь, и я где-нибудь на помойке свернулся клубочком и плачу голодный. И дух мамы грозит ему кукочком во сне. 25 июня 2017 года. Вчера папа в одиночестве весь день посыпал голову пеплом и имел сегодня несколько не презентабельный вид. Зато был готов к дипломатическим переговорам и согласен со всем. Он попросил у меня политического убежища. Ты помнишь, что ты вчера сказал? Я старый, больной человек, я не помню. Папа, вот как кричать и обзываться, так ты молодой. Папа походил ещё немного, пожевал губами и снова подошёл ко мне. Максим, а давай, как будто вчера не было. А давай. И мы сели пить чай. 3 июля 2017 года. Я сегодня обнаружил 1000 рублей на ноутбуке, но думаю, папа перепутал цифры и решил оставить мне подарок. Завтра же у меня день рождения. Расстроголся. Папа каждую копейку считает, а тут сыну сразу 1000 бух пришёл отец. Спасибо, папа. Погуляю с пацанами завтра, дай я тебя. Ах, вот она. Блин, а я думал, маршрутки забыл. Папа, я думал, что это подарок завтра же. Так ты же не празднуешь. Так не бывает, чтобы не праздновали и подарки. Хитрожопы-то я вижу. Это еще кто хитрожопы? Сказал я себе сквозь слезы. 4 июля 2017 года. Я тут только проснулся, устал вчера сильно и сутки не спал до этого, ибо земляные блохи и жара. Проснулся я от огромных раскатов грома и грянул ливень. Вспомнил про штормовое предупреждение и подумал, что зря сегодня папа один из дома вышел. Заглянул на кухню и смахнул из слезинку. И дело не в том, что я, как все негодяи, сентиментален. Просто представьте, какой подарок сделал мне отец, готовый полдня переживать из-за лишнего полиэтиленового пакетика. Папа все-таки оставил мне эту тысячу и аккуратно написал на ней «С днем рождения!» «Я теперь всю жизнь могу пакетики покупать!» Его варениками обеспечен года на два, а корови головы, если захочу, по всём городе скуплю. Наберу папи разных биодобавок на эту сумму и пусть попробуют кричать. Мой подарок, что хочу, то и делаю. Этот несносный старый дядька с задушенным голосом. День рождения, да, потрать куда хочешь. Что? Биодобавки? С ума сошёл, их в Крыму брать нельзя, там сено с соломой. Ну тогда я шлуабру куплю хорошую. — Да что это такое? Ты посмотри на него. Я эти деньги по крохам собирал и берег, а он их не знает, куда девать. Ну-ка, давай их сюда, брат. Э — Э-э-э, ну хрен с тобой. Принес отличную швабру, пользуясь моментом. Взял дорогую, чтобы уж вещь так вещь, хотя и дорогая, в общем, копейки. Папа страдает. У него глаза побиты в спаниэле. Я никогда не видел битого спаниэля, но у него папины глаза. Ходит по дому сокрушенно, чешется. Если б я знал, что ты на ерунду побежишь деньги тратить. Папа, ты мне их подарил. Куда хочу, туда и трачу. Да я разве что говорю? Молчит. Это плохой знак. Когда папа кричит, то главное перетерпеть самую верхнюю ноту арии убытки терпим убытки из оперы Немецкий сын. Потом он быстро устаёт. А молчи, он сил набирается, значит, концерт ещё впереди. Распаковываю пахнущую научно-фантастическим фильмом польскую телескопическую швабру. До этого мы мыли пол каким-то деревянным обломком, намотав на него давно разложившийся труп того, что когда-то было рубашкой. Папа проходит мимо, вздыхает, и эти тётка кривонаклеина подсаживается ко мне. Всё, сейчас начнётся самое страшное. Он заглядывает мне в глаза и говорит задушевным, полным боли и сдерживаемого трагизма голосом. — Максим, послушай, я тебя прошу. — Папа, опять начинается? — Нет. — Ну, выслушай. Отнеси эту швабру обратно и попроси вернуть деньги. Оставь им сто рублей и хрен с ними. А остальные пусть лежат. У меня они лежали, теперь пусть у тебя лежат, мне не надо. — Нет. — Нет. Папа закатывает глаза и притворяется, что сейчас случится самое страшное. Его убьёт родной сын своим жестоким сердцем. Лицо его приобретает какое-то уже библейское выражение. Папа выключает древневой евреи. Причём тут евреи? Максим, я самый родной твой человек, и я тебя прошу, отстань. Полки теперь придётся протирать только мне, потому что папа будет издавать крик боли на каждом шагу. Швабра окажется кривой, тряпка халтурной, а полякам вообще верить нельзя и кончится тем, что он ее об мою спину сломает. Ну и ладно, такой шикарной шваброй можно. 5 июля 2017 года. Стоило мне отлучиться на несколько часов. Папа успел навернуться на ровном месте и удариться головой о ножку с стола. Не опасно, слава богу, только ссадина на затылке. Ох, что вот мне с ним делать? Принёс ему торта. Дети любят сладкое. 7 июля 2017 года. Я умудрился простудиться в такую жару. В Крыму ходит вирус: сопли, горло, кашель, всё как полагается. Обычно, если вирус на меня чихнёт, я на него чихало обратно, не берёт меня такая зараза. А тут ни с того, ни с сего, видимо, не зря говорят, что все болезни от нервов. Папа нашел мне банку малины и с позаранку, убежав в магазин, позвонил по дороге. Как ты, дескать, не сдох? Я сказал, что не сдох и, сидя дома, наварил ему большой котел его любимой пшенной каши с зажаркой, петрушкой и черным перцем. Придет папа, увидит, что его больной сын ему каши наварил и не будет кричать на него. Наверное. Папа ест кашу, заправленную свежей петрушкой. Я сижу напротив, сложив ручки под подбородком и умиляюсь. Есть во мне что-то бабье всё-таки. Папа решительно встал и наводил себе третью порцию. С одной стороны, я рад, что угадил отцу и каша удалась, а с другой стороны, если он лопнет, то вся кухня будет в каше, хрен отмоешь.